Изнывая от всех этих мыслей, Сгибаясь под тяжестью горя, Которым ни с кем нельзя было поделиться, Томясь страхом, когда старик вдруг исчезал, Тревожась за него, даже когда он сидел дома, Она и побледнела, Глаза ее потухли, На сердце камнем легла тоска. Все прежние горести, Удвоенные новым предчувствием беды, Новыми сомнениями, вернулись к ней. Они не покидали ее днем, они толпились вокруг ее изголовья и ночь за ночью вставали в ее снах. И разве удивительно, что в это тяжелое время Нел часто вспоминала мимолетную встречу с той милой девушкой, незначительный поступок которой, подсказанный добрым сердцем, запал ей в память, словно истинное благодеяние. Она думала, Если бы поведать свое горе такому другу, насколько легче было бы сносить его, если бы снова услышать тот голос, как бы он утешил меня. И ей было грустно, что она, такая бедная, несчастная, не может смело, не боясь отпора, заговорить с мисс Эдварс. Ей казалось, будто между ними лежит пропасть, будто эта девушка и не вспоминает их встречу. Подошло время каникул. Молодые девицы разъехались по домам. Мисс Монфлеттерс, как уверяли, блистала в Лондоне, нарушая сердечный покой многих пожилых джентльменов. А осталась ли мисс Эдвардс в пансионе, уехала ли домой и был ли у нее дом, куда она могла бы уехать, об этом разговоров не велось. Но вот однажды вечером, возвращаясь со своей одинокой прогулки, Нелл проходила мимо гостиницы, крыльцу которой в эту минуту подъехал дилижанс и увидела, как мисс Эдвардс бросилась навстречу маленькой девочке, слезавшей с Империала. Это была ее сестра, ее младшая сестра, совсем крошка, маложе Нелли, с которой она не виделась пять лет, как рассказывали впоследствии, и все эти пять лет сберегала каждый пенни, чтобы девочка могла хоть недолго погостить у нее. Сердце Нелли готово было разорваться на части, Когда она увидела их, они отошли от людей, столпившихся около дилижанца, обнялись и заплакали радостными слезами. Простое, скромное платье обеих сестер, длинный путь, который пришлось совершить ребенку одному, без провожатых, их восторг и волнение, их слезы — все это было красноречивее любых слов. Вот они успокоились немного и пошли по улице, держать за руку, вернее, тесно прижавшись друг к другу. Как тебе живется, дорогая, хорошо? услышала Нел, когда сестры поравнялись с ней. Да, сейчас мне хорошо, ответила старшая. Сейчас, только сейчас, повторила девочка. Почему же ты отворачиваешься от меня? Нел не удержалась и пошла следом за ними. Они остановились возле коттеджа. где мисс Эдвард сняла у одной старушки комнату для сестры. «Я буду приходить к тебе по утрам, на весь день», — сказала она. «А вечером нам нельзя быть вместе. Разве в пансионе на тебя рассердится за это?» Почему же глаза Нелли были тоже мокры от слез той ночью? Почему она тоже благодарила судьбу за встречу сестер и тосковала при мысли о их скорой разлуке? Не подумайте, что жалость к ним... Родилась в сердце девочки, когда она вспомнила об испытаниях, выпавших на ее долю. И не усомнитесь в том, что нашим грешным душам ведомы бескорыстные чувства, благословенные небом.